натка нагрянула ко мне в субботу. Явилась без предупреждения, зато с дарами, сразу с двумя корзинками, до краёв наполненными спелой вишней. Я только взглянула на эту летнюю роскошь и шумно сглотнула слюну, распахивая дверь пошире. — Тебе привет от Сеньки и Сизовых, — сказала Надка, проходя сразу на кухню. Там она поставила корзинки на стол, открыла морозилку, заглянула в неё, одобрительно буркнула и наставила на меня указательный палец. «Так, быстро решай, варим компот, лепим вареники или просто замораживаем?» «А... Ты у нас судья или кто? Чего мучишь, не телишься? Решай уже, говорю!» «Я обиделась. Так решать непрофессионально. Мне сначала нужно выяснить все обстоятельства. Подвинься!» Я заглянула в холодильник и удостоверилась, что там есть яйца, сметана и сливочное масло. Потом открыла шкафчик и убедилась в наличии муки и сахара. Если хоть чего-то не будет, какие тогда вареники? Это же только так говорится, вареники с вишней. На самом деле, по рецепту ещё много чего нужно. «Ты ещё кран открой и проверь, есть ли в трубах вода, чтобы вареники в ней варить», — посоветовала Надка, опоясываясь фартуком. «Не понимаю, чего ты придираешься», — проворчала я, расчищая поле битвы за вкусный ужин, кухонный стол. «Мы, судьи, вот такие, основательные, несуетные, добросовестные. И просто добрые», — согласно кивнула сестрица и умильно мне улыбнулась. «Чего это мы добрые?» — с подозрением уточнила я. «Колись, Надка, тебе от меня что-то нужно?» «Почему же сразу нужно?» «Я что, не могу просто так дико жарким летним днём приехать через полгорода по пробкам к любимой сестре, привезти ей экологически чистых сладких вишенок, помочь вареничкам налепить?» Я выразительно хмыкнула. «Врёшь, не возьмёшь». Зная Надку, я не сомневалась, что вишенки — это аналог борзык щенков. Очевидно, сестрица очень хочет меня подкупить. «Ладно, ты, как всегда, права». Сменила тактику Натка. «Ты у нас такая умная, тебя не обманешь. Да, я приехала не просто так. У меня проблема с промгазом, и ты должна мне помочь». «У всех проблема с промгазом», — согласилась я, насыпав в миску муку. «Я не смогу помочь населению целой большой страны». «Я неправильно сформулировала. У меня проблема с одним из топ-менеджеров промгаза». Надка один за другим разбила в миску с мукой два яйца, сделав это несколько слишком ожесточённо, так что я догадалась. «Ты опять о Романовском?» «О ком же ещё?» «Других российских олигархов-газовиков я вроде не знаю». Тут она скосила глаза, немного подумала и уже вполне уверенно повторила. «Нет, точно не знаю». «Я тоже, поэтому не смогу тебя с кем-то таким познакомить». Напомнила я. «А вот и сможешь!» — оживилась Надка. «Не с олигархом, конечно, но с тем, кто поможет мне подобраться к Романовскому». «Это с кем же?» «А с Антоном Халатовым!» Я подняла брови. «Что? Ты же сама рассказывала, что он к тебе подходил и приглашал в любое время на свое шоу в студии». «Не опуская бровей, я их круто выгнула». Надка поняла, что я требую продолжения. «Попроси Антона Халатова, чтобы он пригласил на свое шоу не тебя, а меня!» Я выкатила глаза. «Да не в качестве героя передачи, просто как гостя в студии!» — объяснила сестрица. «Но только почетного гостя. Такого, знаешь, которому и экскурсию проведут, и за кулисы заглянуть позволят, и посадят в первом ряду, поближе к главным героям». «Что, твой Романовский будет на ток-шоу у Халатова?» Я не затруднилась сделать правильный вывод. «Ага», — подтвердила мою догадку Натка. «Я видела анонс на сайте программы «Посидим, поговорим». «Запись послезавтра. У тебя есть время договориться». «Время есть, а желания нет», — парировала я. «Связываться с Халатовым мне решительно не хотелось». «Это правда, популярный, не у меня, телеведущий приходил ко мне в кабинет», Плевакин в продолжении нашей новой политики открытости и добросердечных отношений с прессой водил звезду экрана по нашему закулисью и, конечно же, не мог обойти вниманием такую местную достопримечательность, как наша звезда, любимица прессы и публики, сама Елена Владимировна. Халатов с интересом озирался – Мой верный помощник Дима в этот момент закрывал собой кофеварку, чтобы нежданные и незваные гости, не приведи бог, не напросились на кофе. Плевакин расхваливал условия нашего труда, особо подчеркивая наличие в кабинете нового кондиционера. Я вежливо улыбалась и кивала ведущему, который приглашал меня с ответным визитом в телестудию. «Принимать это его приглашение я не собиралась», Не испытывала желания сближаться с журналистами еще больше. — А желание потерять единственную сестру у тебя есть? Или носить мне передачи в больницу? — нажала Натка. — В смысле? — я упустила логику. — Ты смерть как хочешь попасть к Халатову? Прямо-таки заболеешь и сляжешь, если не погостишь на его ток-шоу? — Я слягу, если буду прорываться к Романовскому сквозь кольцо охраны. Это точно. Охрану олигарха Газовика я видела в новостном сюжете на ТВ. Одетые в одинаковые строгие костюмы шкафообразные парни-клоны с очень недобрыми взглядами окружали безмятежно улыбающегося Романовского, как лепестки ромашки сердцевину цветка. Ни одна пчёлка не пролетела бы. Таксиди и не жужжи, посоветовала Янатке. Романовский не твоего поля ягодка. Предлагаешь исключить его из операции тест на отцовство? Ну нет. Это было бы нечестно по отношению к другим возможным папашам. Они, значит, уже рискуют своими капиталами и добрым именем, а Романовский даже не понервничает по этому поводу. Тебе не стыдно мне такое предлагать? Ты же всегда за справедливость. Я только головой покачала. Надка, великий мастер по переворачиванию всего с ног на голову. Надо же такое придумать, несправедливо не дать Романовскому шанса узнать, что у него есть внебрачный ребёнок. Но кое в чём натка права. Зверовидные охранники, не задумываясь, поломают любого, кто попытается дотянуться до их подопечного, а мне вовсе не хочется увидеть сестрицу на больничной койке. «Дзинь!» — робко звякнул дверной звонок, оборвав мои размышления. «Дзинь!» — «Открой, у меня руки в муке!» — велела мне Надка. Пока я думала, она уже взялась за лепку вареников. Решительная девица, что и говорить. На ходу, вытирая свои собственные руки фартуком, я пошла в прихожую. Открыла дверь и уперлась взглядом в ряды крупных румяных персиков. Удивленно пробормотала. «День урожая какой-то!» подняла глаза выше и не сразу признала в белозубом смуглом парне с выгоревшими волосами Никиту Говорова. «Привет», — сказал он, неуверенно улыбаясь. «Гостей принимаете?» «И гостей, и дары природы». Я посторонилась, пропуская гостя с ящиком фруктов в прихожую. «Ты извини, я так внезапно исчез». Держа эти свои персики, как барьер между нами, начал Говоров. «И так внезапно появился?» Зачем-то добавила я, глядя исключительно на тёмно-зелёный листочек, прилипший к пушистому персиковому бочку Под листочком бачок был светло-жёлтый, а вокруг него тёмно-красный. «Там, понимаешь, сразу за дедом бабка умерла, пришлось и её хоронить, а потом ещё кое-что по хозяйству, дела там разные, я совсем закрутился, зачастил Никита». Вот прилетел за документами утром сюда, вечером назад, через три часа самолёт, неудобно, что так поспешно, но на другие рейсы билетов не было, сезон же, у авиакомпании полный аншлаг. — Лена, что же ты держишь гостя у порога? В прихожую выплыла натка уже без фартука, с чистыми руками и ослепительной улыбкой. — Здравствуйте, здравствуйте, Никита, давненько мы вас не видели. «Я очень извиняюсь», — повторил Говоров и тяжко вздохнул. «Персики можно отнести в кухню», — распорядилась Надка. «Правда, стол там сейчас занят, но можно пока поставить ящик на пол». «Хорошо». Не отрывая взгляда от меня, согласился Говоров и действительно поставил ящик на пол, не в кухне, в прихожей. Руки у него освободились, он машинально потянулся ко мне, но обнять почему-то не решился, спрятал руки за спину. «Я вообще-то на минуточку, мне вообще-то пора...» «В аэропорт?» — подсказал я. «Вообще-то ему пора было как-то определиться с нашими отношениями, но это совершенно точно не получилось бы сделать в присутствии глазеющей на нас бестактной натки. Удаляться она явно не собиралась, даже к стене прислонилась, чтобы удобнее было стоять и смотреть» в аэропорт. Кротко согласился Говоров и попятился, спиной толкнув входную дверь. Когда он пришёл закрыть эту самую дверь, никто не потрудился, и теперь она с готовностью распахнулась во всю ширь, определяя дальнейший сценарий. До свидания, крикнул Говоров с лестничной площадки и с ускорением затопал вниз по лестнице. Как мальчишка правослово. Я закрыла за ним дверь, обернулась и мрачно посмотрела на улыбающуюся Надку. «А он ничего так мужик, этот твой Говоров!» Снисходительно похвалила она и присела над ящиком, рассматривая персики. Взяла самый красивый, покатала в руках, понюхала. м м фрукты вот выбирать умеет, подкармливает тебя, заботливый!» «Давай-ка мы не будем обсуждать этого моего Говорова!» Строгим судейским голосом потребовала я и потерла свои щеки. Кажется, они раскраснелись, как те самые персики. «Вернемся-ка к твоему Романовскому». «Да, твой Говоров, конечно, не мой Романовский». Надка повернулась и потопала в кухню, рассуждая на ходу. «Красиво ухаживать он не умеет, внушительным состоянием не располагает, но и у него есть свои достоинства». «И я могу прямо сейчас назвать одну из них». Сказала я тихо, чтобы Надка не услышала, потому что это могло бы её обидеть. Если Говоров когда-нибудь станет отцом, матери его ребёнка не придётся разыскивать папашу с собаками. — Лен, вода уже закипает, а вареников ещё мало! — обеспокоенно прокричала Надка с кухни. — Налепим ещё, я сейчас! Я сбегала в комнату, окна которой у нас выходят во двор, выглянула из-за занавески и увидела у подъезда Никиту. Он стоял у своей машины и смотрел на моё окно. Увидел меня, улыбнулся и помахал рукой. И я тоже ему помахала и улыбнулась. А потом он сел в машину и уехал. И правильно, самолёт не задержится с вылетом, и дела нужно вовремя решать, они себя сами не сделают. Остальное пока подождёт. — Лен, так ты позвонишь Халатову! — крикнула Надка с кухни. — Куда же я денусь? Po zwaniu.